Глава 22. Вы здравый человек. После комиссии меня снова перевели в Херсонскую тюрьму. Этапа надо было ждать долго, и поэтому за мной на КГБшной машине приехал сам следователь Коваль. Здравствуйте, встретил он меня на первом этаже тюрьмы, куда меня привёл надзиратель. Экспертиза затянулась немного дольше, чем мы предполагали. Не наша вина. В Харьковском институте побоялись принять вас из-за ненадежной охраны. Но теперь надо торопиться. До Нового года остались считанные дни, а у нас в КГБ тоже существуют планы и сроки. Я специально приехал за вами на машине, чтобы не терять время на этапирование. После того, как кавалер расписался за меня и получил обратно оружие, которое он сдавал на хранение перед входом в тюрьму, мне велели садиться в машину. Это был так называемый «козел», на котором меня прежде возили из тюрьмы на следствие в КГБ. Меня посадили в походную камеру, и машина тронулась. В дверце камеры было маленькое окошко, на этот раз не закрытое. И когда охранник не заслонял его собою, я мог кое-что видеть. Около Херсона лежал снег. По мере того, как мы продвигались на юг, снег стал исчезать и, наконец, совсем пропал. В машине было очень холодно. За неимением шапки я обмотал голову портянкой, которую дала мне перед отъездом из больницы сердобольная сестра-хозяйка, а ноги завернул в ватник, валявшийся на полу камеры. Через три часа пути машина остановилась прямо на шоссе. Коваль и охранник демонстративно вытащили из кабур пистолеты и, держа их на готове, повели меня на оправку к ближайшим кустам. После этого наш козел еще долго ехал, нигде не останавливаясь. Он не имел на себе ни зелёных огней, как милицейские машины, ни сирены, но все другие автомобили как-то узнавали его принадлежность к КГБ и шарахались в сторону, всегда уступая дорогу. До Симферополя была ещё только одна остановка около какой-то столовой. Шофёр сходил в эту столовую и принёс в термосе чай. Мне тоже налили кружку чая и дали крохотный кусочек шпика с хлебом. Это был мой обед и ужин одновременно. Ну вот, заговорил Коваль, когда на следующий день меня привели в его кабинет в здании Крымского УКГБ. Теперь мы имеем документ, свидетельствующий о том, что вы психически здоровый человек. Поэтому мы будем разговаривать с вами как со здоровым человеком, даже лучше сказать, как со здравым человеком. Коваль прервал свой монолог, дал мне прочитать заключение экспертизы. которая дословно соответствовала тому, что сказал мне на обходе заведующий, и попросил расписаться в подтверждении того, что я с этим документом ознакомился. Затем он продолжал говорить: "Следствие практически закончено. На днях будет суд. Теперь мы назначим вам защитника. Деньги за защиту в размере 25 руб. у вас высчитают позднее". "Мне не нужен ваш защитник. Я буду сам себя защищать на суде". Так нельзя. Почему вы отказываетесь? Мы дадим вам хорошего защитника. Вам известно, что я учился на юридическом факультете, что имею высшее образование. Поэтому я имею право сам себя защищать и хочу воспользоваться этим своим правом. Об этом мы ещё поговорим. А пока завершим маленькую формальность со свидетелями. Пока вы были на экспертизе, мы тут поработали. Я летал в Ленинград и допрашивал там в качестве свидетелей вашу бывшую жену и вашу тёщу, ваших сослуживцев и ановича, профессора Берштейна, Бродареева, ваших знакомых писателей, Ефимова, Мармзина, Бакинского, ваших соседей по коммунальной квартире, Хмерова, Ханина и его любовницу, вашу любовницу, а также офицеров, ваших бывших сослуживцев по военно-морскому флоту. Я ознакомлю вас с их показаниями, и вы в этом распишетесь. А потом мы устроим вам очную ставку с ними, здесь или в Ленинграде. Коваль посмотрел на меня, чтобы узнать, какое впечатление произвели на меня его слова, и добавил: "Жену свою снова увидите, давно ведь не видались". Потом помолчал немного и очень обнадеживающим тоном подытожил: "Теперь мы знаем о вас всё, и у нас у сотрудников КГБ сложилось такое мнение, Вы больше сами на себя наговорили, чем есть у вас вины на самом деле. Преступление у вас маленькое. Статью вашу мы, конечно, снова переквалифицируем на 75-ю, и вы можете считать это уже сейчас, что у вас 75-я статья. Суд мы проведём, наверное, через неделю, и ещё в этом году вы будете дома. Можете жениться на Ире Бежанидзе. Она очень симпатичная. Даже ваш сосед по квартире Ханет был не равнодушен к ней. И она плакала, когда узнала о том, что вы находитесь в тюрьме. Вы напугали ее до смерти. Вот она и плакала со страху, — заметил я. Нет, она о вас плакала. Коваль снова замолчал и стал проницательным взглядом рассматривать меня, ожидая, очевидно, когда на моем лице появятся признаки лирических воспоминаний. Потом, убедившись, что я его внимательно слушаю и считая, что он достаточно подготовил почву, перешёл к главному. Но для того, чтобы поехать домой, вы должны будете ещё до суда кое-что сделать. Так, простые формальности. Но сказал он это с особым ударением на каждом слове. Я молчал, выждав ещё некоторое время, чтобы я успел оценить важность момента, следователь стал перечислять, что я должен был сделать. Ещё до суда вы должны раскаяться в своём преступлении. И рассказать нам о технических приёмах, которые вы применяли во время побега. Например, нам интересно знать, как вам удалось уплыть в море, не будучи замеченным пограничниками на берегу и пограничными катерами в море. Естественно, вам надо формально отказаться от вашей последней версии, что вы якобы не собирались бежать в Турцию и совершенно чистосердечно рассказать нам обо всём. Коваль опять сделал паузу. Опять посмотрел на меня проницательным взглядом и сказал вкратчиво: "Назовите нам всех, кто знал о вашем готовящемся побеге, и кто вообще разделял ваши антисоветские взгляды. И ещё немного. Сознайтесь в том, что в шестьдесят третьем году в Батуми вы не просто делали марафонский заплыв в Спортраде, а пытались доплыть до Турции. Сознайтесь, вам за это ничего не будет. Расскажите нам, как вы обманули пограничников в Батуми?" Как вам удалось скрытно войти в море и скрытно выйти на берег? Ну и назовите нам всех, кто знал о вашем побеге в 63-м году, еще накануне его осуществления. Вот и все. Если вы это сделаете, я гарантирую вам, что вас освободят прямо с суда. Ну, в крайнем случае, дадут несколько месяцев. В любом случае, в 68-м году вы будете на свободе и снова в Ленинграде. Коваль откинулся на стуле, с видом выполненной задачи и стал молча разглядывать выражение моего лица, потом спросил: "Может, не всё ясно? Вопросы? Есть вопрос. У вас мои деньги, 50 рублей, отобранные во время ареста". Что? Очень удивился чекист, не ожидавший того, чтобы я мог думать в этот момент о чём-либо другом, кроме его слов. "Это честно заработанные деньги, и вы не имеете права их конфисковать". Я писал к вам из Харьковской тюрьмы и просил переслать их мне, потому что очень голодал. Но вы не ответили. Меня не было в Симферополе, вы знаете. Потому я и не ответил на ваше письмо. А деньги можете получить хоть сегодня. Я даже помогу вам купить продукты на ваши деньги». Коваль позвонил, и в кабинет вошел надзиратель. «Сейчас же пошлите в магазин». Он назвал какую-то фамилию. «Пусть купит подследственному килограмм колбасы. Возьмите деньги». Коваль достал из сейфа и подал надзирателю 50-рублевую бумажку. Очень скоро надзиратель вернулся и положил на мой стол два круга колбасы в газетной бумаге. «Берите колбасу и поезжайте отдыхать. Я позвоню в следственный изолятор, чтобы вас пропустили с колбасой». Великодушно, как будто это был его подарок мне, разрешил следователь. «Поешьте, подумайте, а завтра жду вас с подробными показаниями. Я ведь знаю, что вы умный человек». Вы тоже не глупый, ответил я. До свидания, Юрий Александрович. Почти по-дружески попрощался следователь. До свидания, ответил я, как всегда, не назвав его по имени-отчеству. Наверное, следователь был уверен, что я у него на крючке. Однако не было ни одного мгновения, в течение которого я хотя бы только колебался. С самого начала я знал, что ни на один из его вопросов я ответа не дам. но спешить заявлять об этом смысла не было